Я могу это сказать вашему мертвецу на очной ставке. Хороший ответ. Следователь наклонил голову и задумался. Потом сделал знак стенографистке и заговорил, как бы диктуя. Академик Пасашков предвидел, даже планировал свою добровольную кончину.